Глава 14 Анри. Мы с пустотой продолжали играть в кошки-мышки. Теперь мне стало легче водить ее за нос. Я будто сросся с серым туманом. Нырял в него без труда, а появлялся совсем в другом месте, либо оставался невидимым для хозяйки этого искусственного мира. Конечно, усталость брала свое, но я запрещал себе останавливаться. Хватит. Надо искать выход. И чем скорее, тем лучше. Если не ради близких, то ради самого себя. В этот раз я отдыхал, разместившись у любимого серого луна пустоты. Сама она искала меня совсем в другом месте. Звала, угрожала, разговаривала с воздухом. Это было забавно. Вдруг рядом со мной открылся портал. Я тут же ушел в туман, но затем понял, что это не пустота. а какой-то парень. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Точно, это он защищал меня на суде. Пьер, Пьер Лафир. Его-то за что? Надеюсь, не за помощь мне? Я снял невидимость и шагнул к гостю. — Эй! — позвал тихо. Пьер обернулся и уставился на меня, как на призрак. — Граф Вейран... Прошептал, будто не веря своим глазам. «Здравствуйте, месье Лафир. Пьер зачем-то коснулся волос, покосился, будто пытаясь увидеть их цвет. Может, парня там приложили каким-то заклинанием, прежде чем отправили в пустоту. А затем уставился на меня с плохо скрываемым ужасом. «Значит, я не сплю», — прошептал он. «К сожалению, нет», — развел руками. «Как вы сюда попали?» «Видимо, почти умер», — Пьер задумчиво оглядывался по сторонам. «А где... она?» «Ищет меня». Я сразу понял, что он имеет в виду пустоту. «А вы знакомы?» «Да, приходилось встречаться». «Значит, вы все-таки живы?» Я кивнул. Пьер же будто прислушивался к чему-то, и страх в его глазах сменялся недоверием, а затем изумлением. «Надо же!» «Оказывается, я могу чувствовать, когда нахожусь здесь», — прошептал он, а я всерьез начала опасаться, что месье-защитник сошел с ума. Как я сам еще не тронулся, не знаю. «И надолго вы к нам?» — спросил я. «Пока не выживу или не умру», — ответил Пьер, слишком спокойно для человека, который находится на грани жизни и смерти. «Пустота идет!» — я нырнул в туман. А пьер остался не умел видимо их знакомство продлилось недолго либо было менее плодотворным адама в сером уже замерла рядом с моим собеседником да неужели она сняла капюшон и улыбнулась для пьера пустота выбрала одно из своих самых приятных обличий кого я вижу пьер замер и снова в его глазах плескался ужас Похоже, он боялся хозяйки этого места сильнее, чем я. Да и я уже не боялся, только ненавидел. А пустота подошла ближе, коснулась его щеки острым ноготком и провела вниз, оставляя кровавую полосу. — Хватит. — Эй, ты! — я вышел из тени. — Оставь парня в покое, Абразина. — Это ты мне? — удивилась пустота. — Явился таки. — Да, явился. И раз уж я твоя цель, давай ты отпустишь парня с миром, и мы поговорим. — Отпущу. Пустота вдруг хрипло рассмеялась. — Милый Анри, я ведь его не держу. Он мой, если можно так выразиться, хозяин. Просто здесь все неестественное и напускное стирается. И когда его прокляли там, от проклятия, он сбежал сюда. — Хозяин? значит он магистр пустоты пьера илиоан не может быть этот парень защищал меня на суде а магистр был там же или не магистр она говорит правду чуть обернулся пьер я действительно магистр пустоты но с каких это пор я стал тут хозяином ну да ты же только проводник силы а вот он пустота покосилась на меня Он куда интереснее. С тобой всегда было скучно, трусишка Пьер. Зато я навсегда избавила тебя от трусости. Как живется? Не жалеешь, что оставил здесь все эмоции?» «Нет». Пьер качнул головой. «Я и не сомневалась. Вот видишь, Анри, за выход можно заплатить и чем-то бесполезным. Таким, как чувства. Но ты не беспокойся». Мне твои чувства ни к чему. У тебя есть нечто более ценное. Так как? Отказываюсь, — решительно ответил я, а на лице Пьера читалось такое искреннее удивление, будто он впервые меня видел. Хотя, если разобраться, мы и так виделись раза три. А теперь, извини, мне пора. Схватил Пьера за руку и утащил в туман. — Стой! Стой, негодник! Заверещала пустота. «Еще раз так сделаешь, и я никогда тебя не выпущу». Чихал я на ее угрозы. Подождал, пока она снова кинется меня искать. И появился на том же месте. «А ты сильнее, чем я думал», — усмехнулся Пьер. «Уже привык. Ты говорил, раз я невиновен, из пустоты можно выйти, а она что-то не жаждет восстанавливать справедливость». ты ведь не соглашаешься на ее условия. Откуда мне знать, что она заберет? У тебя, я так понял, забрала способность чувствовать?» Мой собеседник кивнул. Похоже, он взял себя в руки, потому что глядел спокойно и уверенно. «И как?» — поинтересовался я. «Скверно. Только ей не говори. Что ж, мне будет чем обрадовать Полину, когда вернусь. Если вернусь. в реальный мир. Ты видел ее? Сердце кольнуло болью. Вчера она в порядке, ждет тебя и не желает верить, что ты можешь не вернуться. Сразу стало теплее, но вспомнились видения пустоты. Кому из них двоих стоит верить? Может, и сам Пьер мое очередное видение? Кажется, пришел проклятийник, задумчиво сказал Пьер. До встречи, Анри Вейран. И не верь пустоте. Что бы в итоге ни вышло, она не останется в убытке. Он подернулся дымкой и растаял. А я снова ушел в туман. Полли, на самом деле, меньше всего на свете. Я хотел бы, чтобы она меня ждала. И больше всего на свете тоже. Но даже если я вернусь, как смотреть ей в глаза после всего, что она пережила из-за меня? Я ведь понимал, что вряд ли ей легко. И не верил в то, что показывала пустота. Сейчас не верил. Только образы были такими реальными. Больно. Как же мучительно больно думать, что никогда ее не увижу. А если увижу, что я могу ей дать? Растоптанное в прах имя. Титул преступника? Нет. Лучше пусть видение пустоты окажется правдой. Полина, проклятийник, прибыл ближе к утру. Никогда не думала, что это такая редкая специализация для тёмных магов. И с самими проклятиями не сталкивалась напрямую. Пьер всё так же не приходил в сознание. А старый тёмный маг выгнал всех присутствующих из комнаты и заперся там. Только тогда я отправилась искать Этьена. Он нашёлся на нижнем этаже в комнате, Ставший на время допросной. Выглядел Дориаль порядком уставшим. Еще бы. Всю ночь на ногах. Но уверена, его собеседником от этого легче не становилось. «А, Полина!» — заметил он меня, отпуская очередного служащего башни. «Ты вовремя. Скоро поедем домой». «Домой? А кто останется с Пьером?» «Здесь без тебя хватит нянек. Главное, чтобы ненароком не добили». Один Кёрнер точно не справится, а если вырвется пустота, городу конец. Так, может, Этьен понял меня без слов. — Ты слишком добра к людям, Полли, — сказал строго. Но Пьер помогал Анри. Даже если так, вряд ли бескорыстно. Хотя в твоих словах есть доля истины. представить к магистру охрану? Так ведь в башне пустоты никто не согласится остаться даже по приказу. И не сможет, что уж там. Здесь особенная атмосфера. Что же делать? Дориаль уставился на исписанные листы. Ладно, давай поступим так. Послушаем, что скажет проклятейник, и если прогноз благоприятный, то перевезем магистра Элиана в мой официальный особняк. Поживем там, пока ему не станет лучше. Зато я смогу приставить любую охрану к дому. Заодно за Вилли присмотрят. Да и тебе где-то надо заниматься с новой наставницей. Айша сказала, что хочет учить тебя магии исцеления. Да, кивнула я. Мне кажется, ты принял правильное решение. Увидим, Полли. Все это небезопасно. А что ты можешь сказать по поводу покушения? Удалось что-либо узнать? В том-то и дело, что нет. Этьен поднялся, и принялся мерить шагами комнату. Наверху Элиан был один, тени оставались за дверью. Как туда мог проникнуть преступник? Я не понимаю. «А если рассматривать окно как отражающую поверхность?» — предположила я. «Магия зеркал — очень специфическое направление. Хотя...» Кернер тоже что-то говорил про окна. «Легок на помине. Именно эта мысль посетила меня...» Когда дверь распахнулась, и в комнату без стука ворвался магистр тьмы Фернан Кёрнер. От его обычного спокойствия не осталось и следа, растрёпанный в частично застёгнутом камзоле со снегом, быстро тающим в волосах. Таким магистра я ещё не видела. А вот и сам магистр Кёрнер обернулся тьен. «Здравствуйте!» — Фернан уставился на меня. «А что это вы здесь делаете, мадемуазель Лерьер?» «Консультирует меня. Грубее, чем следовало», — ответил Дориаль. «Я ждал вас раньше, магистр. Я был за городом. Что здесь произошло?» «Покушение на убийство, как видите». «Дориаль, вы играете с огнем», — нахмурился Кернер. «И я могу забыть о ваших былых заслугах». Этьен пожал плечами, показывая, как мало ему интересны слова прямого начальства. Видимо, они с Кёрнером не ладили больше, чем говорил герцог. В половине двенадцатого ночи в абсолютно пустом помещении кто-то наградил вашего коллегу тёмным проклятием. Да, краткости Ятьену было не занимать. Кёрнер поморщился, будто проглотил кислый фрукт. «Что за проклятие?» — спросил он. Проклятейник работает. Доклада пока не было. Магистр Элиан жив, но целители оценивают состояние как крайне тяжёлое. Скорее всего, от мгновенной смерти его спасла сила пустоты. Эх, Элиан!» — Фернан закусил губу. «Как не вовремя!» «То-то тьма неспокойнее обычного! Ладно, пойду посмотрю, что там за проклятие!» «Мы составим вам компанию», — ответил Этьен. «Видимо, магистру он не доверял». Мы снова поднялись на этаж выше, в гостиную. Там обстановка не изменилась за время моего отсутствия. Старый маг призывал какие-то заклинания. Пьер не приходил в себя. «Ваше превосходительство», — заметил маг Кернера и поклонился в пояс. «Здравствуйте, месье Файн. Что за проклятие было применено?» — спросил Кёрнер на ходу, раскрывая свои тёмные поля над Пьером. — А, вижу. Чёрная смерть третьего уровня. — Защиту установили? — Да, ваше превосходительство. — Хорошо. Дальше я сам. А вы наблюдайте, если вдруг что-то пойдёт не так. Дориаль недовольно поморщился. Он украдкой кивнул старому магу, и тот кивнул в ответ. будет наблюдать и проверит, все ли сделано как надо. А Фернан уже склонился над Пьером. В воздухе заклубились черные символы. Никогда не видела, как снимают проклятие. Фернан выпрямился, вытянул ладони над телом Пьера и начал читать заклинание Сразу стало холодно, а под ладонями магистра будто раскрылся черный купол. Миг... И он опал мелкими искрами. А Пьер вдохнул глубже. Целителя быстро скомандовал Кернер, и минуту спустя в комнату вбежала Айша. Она снова начала рисовать светлые печати, а магистр развернулся к нам. «Успели вовремя», — сказал он. «Еще бы пару часов, и никто бы Элиану не помог. А так состояние тяжелое, но жить будет. В себя, правда, придет не скоро, что скверно». А теперь я хотел бы осмотреть место нанесения проклятия. И снова мы поднялись в огромный зал с чёрным пятном на полу. Кёрнер опустился на колени, поскрёб пятно ногтем, чуть ли не на вкус попробовал пепел. Затем прошёлся по залу, изучая тонкие бойницы окон, сквозь которые, при всём желании, никто не смог бы пробраться. Остановился у одного, принюхался, как зверь. А вот и орудие убийства», — обернулся он к Этьену. «Готов поспорить, что магия исходила отсюда. Левитировать наш преступник вряд ли умеет, а вот использовать стекло как отражающую поверхность. Вполне. И хотите самое смешное?» «Подойдите ближе, герцог Дериаль, и скажите мне, узнаете ли вы магический след на этом окне?» Этьен приблизился, тоже принюхался, и удивлённо замер. Такой же, как в кабинете магистра Таймуса, вынес свой вердикт. А единственный след, найденный в кабинете Таймуса, принадлежит кому? Андре Вейрану. Но Вейран в пустоте. Его здесь быть не может. Его нет, а кого-то со схожим типом магией. Кстати, вы плохо работаете, Этьен. Когда я поручил вам найти младшего Вейрана? Летом. — хмыкнул герцог. — Вы его нашли? — Нет. — Позвольте, — вмешалась я, пока Фернан во всеуслышание не заявил, что тут орудует семнадцатилетний мальчишка. Если след такой же, он должен быть светло-магическим, а Филипп Вейран — темный маг. Его магия коренным образом отличается. — Вы слишком умны, мадемуазель Лерьер, — хмыкнул Фернан. Тогда остаётся последний вариант. У нас есть неучтённый вейран. И так как это может быть только папаша вашего жениха, мне придётся вскрыть захоронение, чтобы убедиться в подлинности тела. Что? Вы с ума сошли? У меня волосы встали дыбом. Я не позволю. Извините. А вы, графу Виктору, кто? Несостоявшаяся невестка? А будете упорствовать? Я намекну вашей матушке, что вы объявились и даже награду брать не стану. Хотите?» Этьен перехватил мою руку, призывая успокоиться. Я в бессилии кусала губы и во рту ощущался соленый привкус крови. «То-то — удовлетворенно хмыкнул магистр. «Не беспокойтесь, Полина. Я напишу старшим сестрам графа и спрошу разрешение у них, раз уж наследник титула «Где-то шляется». «Я сейчас о том самом Филиппе, которого вы так рьяно защищаете. Кстати, вы его не видели?» «Со дня суда нет», — ответила я. «Не лжете». «Занятно». «Ладно, здесь мы больше ничего не выясним». «Постойте», — вдруг пришла еще одна мысль. «А граф Виктор разве работал с зеркалами?» «Официально нет. А неофициально...» «Кто их, Вейранов, знает?» «Так не проще ли затребовать списки тех, кто обладает подобными знаниями? Они же есть!» «Маг на суде говорил...» «Маг, которого вы привлекли для защиты, скоропостижно скончался почти сразу после суда», перебил меня Фернан. «А списки хранятся в закрытом учебном заведении. И, уверяю вас, даже по запросу магистрата мне их не выдадут». потому что у предыдущих магистров хватило ума даровать черной звезде полную независимость и неприкосновенность. Я могу туда войти, и то, если мне милостиво позволит директор Рейдос. Но на вопросы мои он отвечать не станет, а то еще и с лестницы спустит, как моего предшественника. Я представила, как незнакомый директор спускает с лестницы темного магистра. «Да уж, хотела бы я на это взглянуть». «Ладно, здесь мы больше ничего не узнаем». Фернан еще раз осмотрел окно. «Мне пора. Счастливо оставаться, мадмуазель Лерьер. Удачи, герцог». И магистр направился к двери, а мы с этиеном переглянулись. «Виктор не мог убить Таймуса и подставить сына», — тихо сказала я. «Однозначно». Граф Вейран был, конечно, несколько эксцентричным человеком, но под лицом не был. И знаешь, мне кажется, Фернан специально затеял эту историю с раскрытием захоронения. Зачем? Он не верит в смерть Виктора. Видишь ли, Полли, после смерти Таймуса, всем было не до того, чтобы проверять тела погибших на подлинность. Да и сестры графа явились на удивление быстро. Его похоронили... В мгновение ока. Но если бы граф был жив, он бы вмешался в то, что произошло с его детьми. Поэтому и сомнений ни у кого не возникало. Кроме Фернана, видимо. Тогда он ничего сделать не успел. А сейчас чем не повод? — Это глупо и кощунственно, — прошептала я, закрывая лицо руками. — Согласен, Полли. Но он магистр и будет поступать так, как захочет. А нам пора домой. Я распоряжусь, чтобы Пьера перевезли в особняк, а мы займемся сборами. Идем. этиен прав. Что бы ни задумал магистр Кернер, мы не в силах ему помешать. Сейчас надо позаботиться о Пьере, присмотреть за Вилли и начать обучение у Айши. А ведь убийца действительно может вернуться, пока Пьер слаб. Как бы там ни было, я глаз с него не спущу. Тем более, что там, в пустоте, Анри. Что будет с ним, если эта сила вырвется из-под контроля? Страшно было даже подумать».